Позвала Великую княжну Ольгу. Она вышла, ушла, вскоре уехала. А Зеноти зашла ко мне, передала от мамы книгу. Я больна, второй день не выхожу. Когда Зеноти зашла, старец отошел к окну, играл с Бэби, наследник Алексей. Потом вдруг повернулся, подскочил, именно подскочил к Зенотти и, глядя в упор в ее глаза, сказал «А ты, собушка, не пугай маму! Слышишь? Не пугай! А то я тебя так пугну! Вон, поганая!» Зенотти сразу растерялась. Она плохо понимает по-русски, но, очевидно, старца поняла, побледнела и, кланясь, вышла. Когда она ушла, я стала целовать руки святого старца. «Как узнал? Откуда узнал?» Он, точно отвечая на мой вопрос, сказал, «Я вот с того часу, как ты сказала, все думал. Кто бы такое придумать мог?» Понял сразу, что баба уж очень больно ущемить хотела. По бабье это! Да вот не мог придумать. Татищева, Так нет. Та и стерва, И трусиха? Да и какая ей корысть в петлю лезть? Думал от гневной. «Так где взять такого верного человека?» «Об этой гадюке позабыл. Не мог думать. Знаю, что уж очень она маму бережет. А тут, как она вошла, меня точно ударило. Осенило. Она! Она проклятая!» Я в слезах во всем созналась старцу. Он меня успокоил. «Ложь во спасении — это хорошо, это Богу хорошо». Когда он ушел, я в первый раз за все это время облегченно вздохнула. Меня избавила мысль, что я скрыла от старца его врага. 15 июня. Меня поражает то, как этот человек, без особых знаний, без придумочек, только по наитию познает истину. А вышла история поразительная. Епископ Гермоген с Элеодором и компанией были одурачены. Вернее же, сами хотели одурачить маму и папу. И в эту историю запутали еще и великую княгиню Елизавету Федоровну. Они все знают, что папа, даже более мамы, дорожит образом казанской богоматери. А когда об этом узнал старец, то телеграфно сообщил маме, «Все врут». Иконы нет, Григорий. И это он понял не умом, а высшим чутьем. Примечание. Икона была похищена из Казанского женского монастыря для продажи старообрядцам, среди которых жила старая легенда о том, что пока эта икона не будет в руках старообрядцев, они не получат свободы исповедания своей веры. И принимал участие в розысках иконы. Для этого рассказывают про какого-то плута богоненавистника. Он из тюрьмы прислан слезничать, что он, мол, виноват в похищении образа казанской богоматери, и что если его выпустят на волю и куда-то повезут, то он отыщет спрятанную икону. Великая княгиня Елизавета Федоровна расчувствовалась и уже пошла петь акафисты а тот жулик ее, как младенца, опутал. Она легко поддается обману. А епископу, гермогену и компании это было нужно, чтобы вернуть себе внимание. 7 мая. Была у меня Варечка. Примечание. Дочь Распутина, учившаяся в гимназии Стеблин-Каменской. Прелестная девочка. В ней есть что-то от отца. Удивительные глаза. Та же лучистость и глубина, и когда смеется, такая же мужицкая хитрость. Ее трудно назвать красивой, но она очень интересна. Жалуется. «Нет житья от подруг. Отвернусь, слышу в спину. Мужичка. Навозом пахнет, капустой несет. А повернусь к ним, либо сторонятся, либо льстят. А одна, это, очевидно, так прямо и сказано, говорит». «Счастливая ты, Варя! Твой отец все может сделать, что бы ты ни попросила, все тебе дадут!» Потом добавила.